Глава седьмая. «Заносчивые сукины дети» — это все, что я могу сказать о своих новоиспечённых коллегах после недели работы на Россо. Столько надменных задниц я не встречала никогда. Их разговоры ограничиваются университетами Лиги Плюща, автомобилями класса «Люкс» и недвижимостью в Верхнем Иссайде. Наверное, мне не стоило надеяться, что хотя бы стажеры здесь будут простыми людьми. Что ж, работа в кинг-консалтинг окажется намного сложнее, чем я думала. Как таковых обязанностей у меня немного. Приносить кофе, заказывать еду Росу, составлять расписание и напоминать ему о встречах. Еще я стала буфером между ним и людьми, с которыми он не хотел иметь ничего общего. Инвесторов, начинающих бизнесменов, которые жаждут стать частью империи, И журналистов теперь отшивала я. Работа не пыльная, что меня вполне устраивает. Взгляды свысока переживу. Все-таки я не впервые сталкиваюсь с дерьмовым отношением. Оглядываюсь в сторону конференц-зала. И мне в очередной раз становится любопытно, что происходит за закрытой дверью. Меня пускали туда только с чашкой кофе для Его Величества. Люди, приходящие на встречу с Росом, в основном выглядели нормально, не казались убийцами или работорговцами. Но было и несколько довольно подозрительных личностей. Например, байкеры. То есть представьте, трех мужчин с ног до головы забитых татуировками, в кожаных жилетах и потертых джинсах, отпускающих сальности в сторону девушек, в том числе и в мою, в многоэтажном офисе с ультрасовременным ремонтом. Выглядело это довольно комично и подозрительно. Также я лично назначила Росу встречу с людьми с четким итальянским акцентом, потом с китайским, а утром с русским. Уж не ведет ли Рос дела с мафией? Учитывая, какой он человек, то делать такие выводы по акцентам я могу без зазрения совести. Сейчас проходит очередная встреча, а я сижу и играю в какую-то глупую игру на телефоне, сбегая от скуки и желания смотреть в сторону конференц-зала. К сожалению, стекла черные и матовые, а люди не выходят в туалет и не предоставляют мне шанса хотя бы мельком услышать их разговор. Мне остается лишь гадать, что там происходит. Черт бы их всех побрал. Наконец-то совещание заканчивается. Гости не выглядят особо довольными, но все же они пожимают руки Росу, а затем уходят. Мой босс тоже не похож на самого счастливого человека в мире. Убираю телефон, когда вижу, что Рос идет в мою сторону. Прибери документы в конференц-зале и принеси ко мне на стол, а потом можешь идти на обед. Небрежно бросает Рос, сложив руки в карманы своих дорогущих брюк. У меня перерыв. Уйду на пару часов. Если позвонит Адам Льюис, то скажи ему, что завтрашняя встреча в силе. Остальных посылай. Ох, кажется, Рус совсем не в духе. Не следует его злить, поэтому киваю и отвечаю, что все поняла. Рус покидает офис, и два его головореза следуют за ним. Я остаюсь одна и выдыхаю с облегчением. Рус не любит посторонних, поэтому мы работаем вдвоем на этаже. Здесь только его кабинет, мой столик, кофеварка и конференц-зал. Конечно, я сталкиваюсь с другими работниками, когда те приходят на подписание бумаг или другой ерунды, требующей внимания его дьявольского величества. Направляюсь в конференц-зал, собираю все бумаги, оставленные росом и итальянцами, и уношу в кабинет. Мистер Кинг обычно запирает офис, если отлучается больше, чем на час. Но, похоже, эта встреча прошла совсем неудачно, раз он решил этого не делать. Сложив папку на полку, уже разворачиваюсь в сторону двери, но голос, то ли глупости, то ли любопытства, заставляет меня прикрыть дверь и вернуться к столу. Я уже осматривала кабинет и не нашла ни одной видеокамеры. Да и к тому же это было бы слишком непредусмотрительно – снимать то, что может когда-нибудь обличить тебя в суде. Ноги сами несут меня к столу Росса. Мой больной разум. Хочет узнать хоть что-нибудь О его грязных делишках На компьютере все папки Разумеется, защищены паролем Чертов параноик Бормочу я Дергаю ручки ящиков Поглядывая на двери Но они не поддаются Да он издевается надо мной На самом столе урос Порядок, как у маньяка Каждая вещица сложена по линейке Я не шучу «Псих!» «Их!» Открываю ежедневник Росса, но оказывается, что его заметки похожи на записи немецких разведчиков. Каждый пункт состоит максимум из двух слов. Я натыкаюсь на записи недельной давности. «Экстаз. Подпись. Тогда он забрал меня из клуба. Что, если он купил клуб?» Ласли говорила о новом владельце. «Стоит об этом узнать у нее». Больше ничего не цепляет глаз. Поэтому кладу ежедневник обратно и иду к полке, куда сложила документы. Возможно, там будет что-то интересное. Достаю папку с названием «Порт» и просматриваю бумаги. От содержимого меня едва не выворачивает. Я не ожидала, что в папке лежат не договоры о каких-либо поставках, а фотографии с убитыми мужчинами. Они привязаны к стульям. На лбу, в груди и в животе зияют дырки от пуль. Лица покрыты гематомами. Вся одежда в крови. Желудок скручивается от ужаса. Один из убитых чертовски похож на главного итальянца, пришедшего сегодня. Рос убил его сына, вряд ли они бы тогда разговаривали столь спокойно. Что же с этим портом? Привет работникам. Раздается знакомый голос со стороны двери. Быстро закрывая папку, разворачиваюсь и вижу Николаса, опирающегося на дверной косяк и поглядывающего на мой зад с ленивой улыбкой. Что делаешь, богиня Луны? Перед глазами мелькают два воспоминания. Человек, которого утаскивают во тьме, и разговор в день помолвки под светом Луны. Слишком разные, чтобы понимать, как общаться с братом Росса. Не глядя на Николаса, кладу папку на место и поправляю остальные, будто я прибиралась, а не искала скелетов в шкафу Росса. Здравствуйте, мистер Кинг, неожиданно хриплым голосом говорю я. Откашлившись, отхожу от полки и объясняю: ваш брат попросил убрать документы после встречи. Сейчас у меня перерыв на обед. Николас продолжает оглядывать мою фигуру в той самой юбке с разрезом. Отлично. Пусть лучше смотрит на мои бедра, чем в лицо, которое может выдать мою ложь. Мужчина, как и в прошлую нашу встречу, одет с иголочки. Бежевый костюм оттеняет загар, приобретенный на западном побережье, а несколько расстегнутых пуговок у шеи Дополняют его образ покорителя женских сердец. Волосы цвета песка зачесаны назад. Лицо идеально выбрито. Все-таки в семействе Кинг отличная генетика. Что Рос, что Николас. Спокойно могли бы сместить Аполлона с его пьедестала на Олимпе. Николас загородил весь дверной проем. Но мне надо срочно выйти из кабинета, поэтому иду в его сторону. Наши глаза наконец-то встречаются, и я вскидываю брови, молча прося меня пропустить. Мужчина ухмыляется и отходит. «Что же вас привело сюда, мистер Кинг?» Зачем-то спрашиваю я, забирая со своего рабочего места сумочку и телефон. Неожиданно Николас оказывается позади и накидывает мне на плечи мой пиджак. Резко оборачиваюсь, и едва не врезаюсь в его мускулистую грудь. Только сейчас замечаю небольшой шрам над верхней губой Николаса и нервно сглатываю из-за чрезмерной близости с ним. Вряд ли он менее опасен, чем Рос, однако что-то в нем намекает на свет. Быть может, это просто эффект его непрекращающегося даже в молчании флирта, или после урока самообороны с Росом у меня действительно повредился мозг. «Раз уж оба кинга на долю процента кажутся мне не такими уж и исчадьями преисподней?» Николас морщится и спрашивает. «Неужели мы не друзья? Почему бы тебе не называть меня по имени? Технически я не твой босс». «Технически все кинги мои боссы». Закатываю глаза и, сделав шаг в сторону, чтобы перестать чувствовать приятный сладковатый аромат его парфюма, исправляюсь. Хорошо, Николас. Что же привело тебя сюда? Твой брат ушел, и я собираюсь поступить так же. Я голодна, как черт. Ложь. Появление Николаса напрочь отбило у меня аппетит. Что, если он видел, как я роюсь в вещах росы? Николас подкрался бесшумно, словно призрак. Я даже не знаю, что он успел заметить. Желудок снова скручивается в узел, и к горлу подступает желчь. «Ну что, мозг, ты доволен? Из-за тебя нас могут убить». Не дожидаюсь ответа Николаса и направляюсь к лифту. Не пойдет же он за мной. Раз пришел в офис брата, то ему что-то нужно не от меня». Однако через несколько секунд я слышу мягкие шаги позади. Лифт, как назло, только на десятом этаже, а офис Роса на сороковом. Тревожно нажимаю на кнопку вызова еще несколько раз, чтобы чертов подъемник поторопился. Нервозность увеличивается, когда в нос вновь ударяет сладковато-пряный аромат. «Могу я угостить тебя ланчем, Селена?» Мурлычащим тоном спрашивает Николас, наклонившись слишком близко к моему уху. «После нашего знакомства мы едва виделись. На самом деле удивительно, что, живя в соседней комнате, я видела его от силы дважды. Думаю, Николас не брезговал оставаться у своих подруг на ночь, а в остальное время, как верная собачонка Роса, бегал и выполнял поручения босса. С недоверием смотрю на него. Зачем ему звать меня на ланч? «Принцесса, я не собираюсь показывать тебе мои трусики. Наверное, не стоит использовать прозвище, данное ему во время заигрывания. Одергиваю себя, но не извиняюсь». Николас вдруг заливается смехом. Очень приятным и веселым. Лифт наконец-то приезжает, и мы заходим в него нажав кнопку первого этажа. Лифт просторный, но Николас почему-то становится позади меня. Не удивлюсь, если он собирается шептать мне на ушко, как в мелодрамах. Я бы с удовольствием глянул на них, дорогуша. И не только. Все еще посмеиваясь, отвечает он на мое обвинение. Но я просто хочу накормить тебя. Оглядываюсь на него все с тем же недоверием. И Николас добавляет. «Клянусь своим добрым именем, что мы пообедаем в отличном итальянском ресторане, и я верну тебя брату в целости и сохранности». Нашел чем клясться. Думаю про себя. Фыркнув на свои мысли, я почему-то соглашаюсь. Обедать с кем-то веселее, чем в полной тишине. К тому же в этом районе вряд ли есть какое-нибудь бюджетное кафе а я не хочу тратиться. «Почему итальянская кухня?» спрашиваю я, когда официантка уходит передавать наш заказ на кухню. Аппетит ко мне вернулся, поэтому я заказала пасту, салат, брускету и десерт, не забыв про напиток. Не мне же платить. Николас откладывает меню и, сняв пиджак, вешает его на свой стол. Он все время смотрит в глаза, что довольно сильно смущает. Но я продолжаю поддерживать зрительный контакт. Иначе эта самодовольная задница подумает, что выиграл. «Ты же итальянка?» — с отвечает Николас. «Решил, что ты оценишь». Даже спрашивать не хочу, откуда он узнал о моих корнях. Не похоже, что мама с ним хотя бы разговаривает. Ему мог рассказать только Росс. «Наполовину», — киваю ему. «Будь я более впечатлительна, была бы большена таким жестом внимания». Николас склоняет голову на бок и, немного подавшись вперед, шепчет. «Будь ты более впечатлительна, мы бы уже заперлись в туалете или даже остановили лифт». Опять закатываю глаза. Николас такой предсказуемый, но почему-то его слова вызывают у меня улыбку. Банальный прием, который прозвучал бы оскорбительно из других уст, почти попадает в цель. Конечно, я не собираюсь нигде с ним запираться, чтобы перепихнуться. Зато атмосфера между нами становится более расслабленной. Тебе надо вести курсы для повышения мужской самооценки, принцесса. Серьезно. Откуда такая уверенность? Делаю глоток воды, чтобы скрыть улыбку. Николас пожимает плечами и повторяет мой жест. «Таким уж я уродился», — без тени сарказма отвечает он. «Не всем же быть скрытными и молчаливыми, как мой старший братец». Точное описание роса. При его упоминании по спине пробегают мурашки, а в носу появляется не сладковато-пряный, а древесный аромат. Перед глазами мелькают образ главы семейства и наша тренировка. Росс сказал, что мы сможем потренироваться еще раз в эти выходные, но дома. Мне не следует быть такой воодушевленной. Ну увы, я жду новый урок. И отнюдь не из-за полезных приемов. Мой телефон, лежащий на столе, вибрирует. Должно быть, Лесли или Шарлотта интересуются, как у меня дела. Мама всецело поглощена новой ролью невесты-миллиардера, поэтому редко пишет в течение дня. Однако сообщение прислано с незнакомого номера. Открываю СМС и вижу селфи от брата с подписью. Неизвестный. Привет, Селена. Я сегодня первый раз побывал в новой школе и подружился с милой девочкой. Я подарил ей свою шоколадку. Еще познакомился с двумя мальчиками. Дома все расскажу. «Ты сможешь сегодня уложить меня и прочитать сказку?» На сердце теплеет, когда я вижу причесанного Оли в красивой одежде и брошкой с гербом частной подготовительной школы, куда его устроил Рос. Я рада, что брат будет учиться в подобном месте и получит хорошее образование. Даже если у мамы с Росом не сложится, его величество любезно заплатил за все годы обучения. А сумма там приличная. Я проверяла. Оливер, как и всегда, улыбается, а его глаза излучают искреннюю радость и любовь. Мой золотой мальчик. Я давно ему не читала, и сегодня обязательно это исправлю. Только потом до меня доходит кое-что важное. «Откуда, черт подери, у моего брата телефон?» — Шуплю я, показывая Николасу сообщение. «Твой брат купил его?» Николас вопросительно поднимает правую бровь, словно я сошла с ума. «Скорее всего. Но что в этом такого?» Поглядывая на меня, как на сумасшедшую уточняет мужчина. «Ему шесть. Он может залезть на неподобающие сайты. Его могут чем-нибудь запугать. Интернет — жестокое место. Или его могут побить, чтобы забрать чертов мобильник, потому что Рос наверняка купил ему последнюю модель». Шиплю я, с трудом не переходя на крик. У нас с мамой был договор. Я четко сказала, что никакого телефона до восьми. И она помнила об этом. Какого хрена? Я убью твоего брата Николас! Мужчина с вытянутым лицом продолжает таращиться на меня, словно у меня на лбу вырос третий глаз. Неужели он не видит проблему в покупке телефона шестилетнему мальчику? Николас вдруг разрывается от смеха. От его веселья кровь в моих жилах начинает бурлить. Николас издевается надо мной. Рыкнув, выпиваю всю воду и отбираю его стакан. Мне надо охладиться. «Так ты у нас, мама-медведица!» Смахивая подступившие слезинки, Николас откидывается на спинку стула. Вопрос риторический. И я все думал, как же такая наивная женщина, как Клариса, могла поднимать двоих детей. А тут у нас оказывается, что воспитанием сына занималась старшая сестра. Тебе же только восемнадцать? Какого хрена ты стала главой семьи при живой матери? Она хоть чем-то полезным занималась? От вопроса меня спасает официантка. Я не отвечаю на выпад в сторону мамы. В чем-то Николас прав особенно с пунктом про маму-медведицу. Но что мне надо было делать? Позволять Джорджу оказывать дурное влияние на Оли и портить этого прекрасного мальчика? Я специально уводила его из дома к нашей соседке, где мы сидели и пережидали, пока Джордж угомонит свой язык и слишком устанет для воспитания. Потом, когда я начала работать в экстазе, мы ездили к Лесли и ночевали у нее, От Джорджа было легко сбежать, а вот от семейства Кинг сомневаюсь, что это вообще возможно. «Прости, если сказал лишнего дорогуша». Николас накрывает мою ладонь своей и дарит небольшую извиняющуюся улыбку. «Расскажи мне, как тебе работать среди лживого отребья нашей компании? Жду подробностей и самых горячих сплетен». «Я усмехаюсь». Рада, что он решил не продолжать разговор о моей матери, потому что как бы мне ни хотелось, у меня почти нет аргументов в ее защиту».